«А их самих, я имею в виду жениха с невестой, уже отправили в морг?» Поинтересовалась я, впрочем, и сама догадываясь об ответе. Хопинов ничего не сказал, только кивнул. Я же немного подумала и снова спросила. «Родители или другие родственники жениха не догадались, чьих рук это могло быть дело?» «Ведь по всему видно, убийство заказное и заранее хорошо спланированное, а не спонтанное происшествие. Наверняка кто-нибудь догадывается, кто и почему мог такое устроить». «Да что ты! Какое там?» — отмахнулся Александр. «Родственники, и тем более родители, теперь вообще не скоро разговаривать способны будут. Их даже милиция не расспрашивает ни о чем». Видя в каком истерическом состоянии они все находятся, особенно женщины, — добавил через секунду Хопинов. Мать и отец Стаса, наверное, лет на двадцать постарели, ведь потерять сына в день его свадьбы страшнее не бывает на свете. Я вздохнула. Прежде чем задать новый вопрос, взяла руку Александра в свою, слегка сжала ее и спросила, — А ты как думаешь? «Чья это работа?» «Ты ведь был другом жениха, а значит, тоже мог знать, какие у него имелись враги!» «К сожалению, мы с ним не очень долго были знакомы», откликнулся Александр, потушив ногой окурок второй выкуренной сигареты. «Чуть больше года. Встречались нечасто, так как оба люди занятые, и встречи наши были не такими, чтобы он стал жаловаться на кого-то или рассказывать о врагах. «Ну что ж», — кивнула я и задумалась над тем, каким образом можно выяснить что-то еще о жизни жениха и невесты Станислава Лапина и Алены Скрябиной. Я прекрасно понимала, что в настоящий момент пообщаться с кем-то из более близких друзей и родственников не удастся, учитывая их душевное состояние. Иного же способа прояснить ситуацию пока не было, а значит, следовало хоть немного подождать, когда большинство свидетелей оправится от пережитого и лишь затем заняться опросом. Господи, как же я не люблю ожидания! Они для меня всегда страшнее всего на свете. Правильно говорит наш умный народ. Лучше убегать и догонять, нежели лежать и ожидать. Хотя, по-моему, эта поговорка звучит немного иначе, но в моем варианте она мне больше нравится. Не желая тратить время на бесполезные посиделки, я повернулась к Александру и произнесла, «Пожалуй, мне стоит наведаться на место преступления. Вдруг удастся выяснить какие-то подробности». «Ты со мной?» «Прости, но я предпочту остаться тут», — отказался от предложения сопровождать меня Хопинов. «Иди одна, я тебя тут подожду». «Хорошо». Не стала настаивать я и, встав с лавочки, направилась назад, к злополучному ЗАГСу. Подойдя к нему, я увидела, что народа меньше не стало, а напротив собралось еще больше прохожих и зевак в основном по соседству живущих бабулек-сплетниц, с интересом наблюдавших за действиями милиции. Они-то как раз больше всех и обсуждали случившееся. То и дело, охая и вздыхая, задавая друг другу вопросы и выдвигая всевозможные версии, кто кого и за что убил. Приглашенные же на свадьбу гости и родственники, причем больше мужского пола, пока еще тоже толпились возле ЗАГСа, пытаясь выудить из сновавших туда-сюда милиционеров хоть какие-то сведения. Они, видно, считали своим долгом узнать всю правду и донести ее до своих жен, а также до родителей погибшей пары. Просатившись сквозь толпу, я остановилась у ментовского ограждения и снова посмотрела на место взрыва. Сейчас оно выглядело уже не так ужасно. Кровь застыла и превратилась в грязно-коричневые пятна, несколько кусков ткани от платья невесты и костюма жениха гоняло ветерком по ступеням, а все остальное, что могло бы напугать прохожих, уже давно отсутствовало, благодаря быстрым действиям криминалистов и работников морга. Я вздохнула. Какая же все-таки мерзкая середина дня у меня выдалась сегодня. Свадьба? Обернулась трагедией, а потому в данный момент я и стояла среди массы расстроенного и убитого горем народа и проклинала себя за то, что не послушалась предостережений судьбы. Вот и результат. Лишние проблемы на мою беспокойную голову. Покрутившись на месте преступления какое-то время, но так и не выяснив ничего нового, я отправила Хопинова домой, а сама поехала в отдел к Владимиру Сергеевичу Кирьянову, решив переговорить с ним и узнать все о странной взрывчатке, способной уместиться в обычном сотовом телефоне, таком же, какой есть у меня и у половины населения нашего милого Тарасова. Хотя, может быть, телефон тут был совсем даже ни при чем, и взорвалось что-то другое, подброшенное, например, в карман жениха или ему под ноги. В любом случае я хотела знать, с чем имею дело и что мне вообще следует искать. Подойдя к одному из присутствовавших на месте преступления мужчин, имеющих собственную автомашину, я кратко объяснила ему, что собираюсь сделать, и попросила помочь. Мужчина, оказавшийся дядей Станислава Лапина, не задумываясь, согласился и мигом доставил меня к месту назначения. Я поблагодарила его за помощь и отправила назад, к ЗАГСу, в то время как сама пошла к центральному входу в отдел милиции. Вскоре я уже сидела перед подполковником милиции и моим старинным другом Владимиром Сергеевичем Кирьяновым, которого звала попросту Кирий. С ним меня связывало очень многое, как, впрочем, и его со мной. Мы часто помогали друг другу, благодаря чему Кири теперь имел погоны подполковника, а я с его помощью зарабатывала приличные денежки и была очень известным в Тарасове частным детективом. Согласитесь, взаимовыгодное сотрудничество. «Володя, помогай!» — плюхнувшись на единственный свободный... От бумаг и папок стул в кабинете Кири тяжело вздохнула я. Потом облокотилась на стол и добавила, «Опять без тебя ничего не выходит». «Это комплимент», — расплылся в улыбке Володька, удовлетворенно почесывая кончик носа. «Считай, что так», — согласилась я и уточнила. «Так что, поможешь?» «Ты сначала объясни, что стряслось и что нужно» приостановил мою попытку сразу перескочить к главному Кире. — Давай-ка, с самого начала и по порядку, а там уж подумаем, что делать и как быть. — Хорошо, — кивнула я и сразу приступила к объяснению, начав по женскому обыкновению с вопроса. — Слышал о сегодняшнем происшествии у ЗАГСа, что в Трубном районе? — Это о взрыве, что ли? — Моментально сосредоточился Кири. Да, о нем. Я только что оттуда. А что ты там делала? Не дал, продолжит мне Володька. Только не говори, что предчувствовала совершение преступления, а потому решила поприсутствовать при нем лично, чтобы потом взяться за дело. У тебя, конечно, отменная интуиция, но не до такой же степени. Собиралась на свадьбе погулять. Разочарованно вздохнула я, отведя взгляд в сторону. Думала, оторвусь по полной, повеселюсь, а тут вон как все вышло. Впрочем, я самого взрыва и не видела, опоздала на бракосочетание из-за этой чертовой пробки и парада. Но дело не в том. Решительно отодвинула я на второй план все сказанное. Тот человек, который пригласил меня пойти на свадьбу, мой одноклассник и друг Саша Хопинов. Он-то и попросил меня заняться расследованием, а я согласилась. Не смогла отказать, тем более, что сама уже познакомилась с женихом. Да и... — Понимаю, — кивнул Кирьянов. — Из чувства сострадания. — Это правильно. — Только не совсем понимаю, чего ты от меня хочешь. Я этим делом не занимаюсь, не мой участок. Так что извини, но помочь вряд ли чем могу. Знаю, но я не затем приехала, чтобы ты рассказала о том, что накопали твои коллеги. С ними я уже побеседовала там на месте. Они говорят, что ясно пока лишь одно убийство наверняка заказное. Больше они пока ничего не выяснили. Я же хочу разобраться с самим взрывным устройством, которое было помещено в телефон жениха, потому и приехала к тебе. А я что? «Похож на подрывника?» — попытался пошутить Кире, не совсем поняв еще, что я имею в виду. «Да нет, не похож. Но ты можешь устроить мне встречу с вашим техником, или как его там еще называют, в общем, с тем человеком, который может меня проконсультировать по поводу изготовления взрывчатых устройств. Более точно пояснила я. Можешь ведь?» «Ну, попробую. Подождешь минутку?» И как только я согласно кивнула, Кири снял со своего рабочего телефона трубку и стал куда-то звонить. Мне ничего не оставалось, как ждать. Как только трубку сняли, Володька попросил пригласить к нему в кабинет Михаила Максимовича Проклова. А пока тот шел к нам, объяснил мне. Миша лучший из известных мне специалистов в области взрывчатых веществ. Он прекрасно разбирается в радиоприборах, электротехнике, в химии, ну и, соответственно, в физике. У нас работает давно, так что ему доверять можно. Человек он общительный, расскажет все, что попросишь. Это хорошо, кивнула я и снова вздохнула, прикидывая в уме, какие вопросы сейчас стоит задать. Через несколько минут появился и сам специалист. Мужчина лет сорока с небольшим, с приятной внешностью и совершенно лишенный волос головой. У него были ясные голубые глаза, очень густые нависающие над ними брови и маленький картофелеобразный нос, в настоящий момент шелушащийся от загара. Губы мужчины имел широкие, но при этом же не женственные, а очень даже волевые. Таким же, впрочем, волевым был и подбородок. В целом мужчина выглядел довольно внушительно и вполне отвечал представляемому мной образу человека данной профессии. Внимательно рассмотрев со стороны этого самого специалиста, я почему-то решила, что он человек очень замкнутый и не слишком разговорчивый. Но едва Киря представил нас, и я задала ему первый вопрос: каким образом сотовый телефон можно превратить во взрывное устройство, Михаил Максимович принялся очень эмоционально все разъяснять, сопровождая свои слова самыми разнообразными жестами. «Довольно просто и без особых проблем. Если, конечно, вы хоть немного разбираетесь в радиоэлектротехнике и физике с химией», улыбнувшись, начал свой рассказ специалист. Сейчас инструкцию того, каким образом можно изготовить взрывчатку, или же данные о том, где можно достать капсулу со взрывчатым веществом, и как поместить ее затем в сотовый телефон, пульт от телевизора или иную вещицу, без труда можно раздобыть в интернете. Там сейчас чего только нет. Если хорошенько порыться, можно найти и полное описание изготовления атомной бомбы или подлодки. Вот ведь до чего прогресс дошел. А там дело остается за малым. Заказать необходимые вещества, а потом быстренько засунуть их куда следует. Вот и бомба готова. А каким образом происходит взрыв? То есть что ему предшествует? Внимательно выслушав ответ Проклова, задала я новый вопрос. «Каким?» — повторил Михаил Максимович. «Как бы вам попроще объяснить?» «Ну, короче, как только на тот телефон, в который помещена взрывчатка, поступает звонок, происходит замыкание внутри электронного механизма, и устройство срабатывает, как в случаях с пехотной миной, когда на нее наступают, а потом поднимают ногу. Принцип похож. Вот вам и взрыв». Сейчас, я смотрю, часто стали этот вариант взрывчатки использовать. Вот и сегодня, — Михаил Максимович, явно уже наслышанный о происшествии возле ЗАГСа, вздохнул. Говорят, взрыв был очень мощным, оба погибли. Жаль молодежь. Могли бы ведь и деток еще нарожать. А тут, нате вам, кто-то постарался, поздравил с законным браком. Да, я в курсе сегодняшних событий, произнесла я, заметив про себя, что уже не первый человек отзывается о взрыве, как о свадебном подарке. Но быстро отогнав эти мысли, и все с ними связанное, снова продолжила расспросы. Скажите, а звонить на начиненный взрывчаткой телефон должны были только с определенного аппарата или с любого? Абсолютно с любого ведь замыкание происходит от самого звонка, а не от чего-то еще, — пояснил специалист. Так что тому извергу, кто подложил это устройство, на месте преступления присутствовать не обязательно, ни самому даже утруждаться и звонить, ведь позвонить может кто угодно, совершенно посторонний. Весьма удобное изобретение, для преступника, я имею в виду. Вложил взрывчатку в телефон. Сам делай что угодно, а кто-то случайно позвонит, и дело в шляпе. «Да, вот так вот», — подвел итог Михаил Максимович. «Стойте! Что ж тогда получается? Взрыв мог произойти в любой момент? Даже когда рядом с молодоженными находились бы другие люди? Или, ну, или прямо во время регистрации?» Испуганно спросила я и сама содрогнулась, от пришедшей мне на ум мысли. Увы, это и в самом деле так, признал мою правоту Проклов. Но ведь преступников никак не задевает смерть людей, иначе бы они никого не убивали. Тому, кто такое задумал, нет дела до того, один человек умрет или целая пачка. Какой ужас? Теперь уже вздохнул. Кирьянов, хотя ему и не такое еще приходилось порой видеть. А я тяжело сглотнула и спросила. — Скажите, а можно ли найти в Тарасове тех, кто бы мог заниматься изготовлением взрывающихся капсул и продажей их? Я решила проверить, знает ли Проклов людей, снабжающих преступников нашего города подобными орудиями убийства. — Вряд ли. «Я уже ведь сказал, сделать такое устройство по селам каждому, даже вам. Главное — иметь под рукой все необходимое и знать, что со всем этим делать», — ответил мне специалист. А потом попросил разрешения закурить и полез в карман за сигаретами. «То есть, если я вас правильно поняла, искать изготовителя попросту бесполезно?» — стала уточнять я протягивая мужчине зажигалку. «Верно, так оно и есть, прикуривая сигарету», ответил мой собеседник. «Так что не знаю, как наши коллеги теперь будут выяснять, кто решил провернуть сегодняшнее дельце». Снова вернулся он к недавней и всех заинтересовавшей новости. «Трудновато будет найти виновного». Тем более, что сам телефон, естественно, разорвало при взрыве на части. — Ничего, разберутся как-нибудь, — высказал свое мнение на этот счет Кирьянов. А Проклов решился, наконец, спросить. — А зачем вам-то информация о взрывчатке в телефонах понадобилась? — Пытаемся понять, как все произошло, — коротко ответил Кири за меня. — «А, так вы, наверное, родственница погибших сегодня молодых», — сделал собственный вывод Михаил Максимович, явно весь наш разговор, ломавший голову над тем, почему именно я, какая-то посторонняя особа, а не подполковник Кирьянов, задаю ему вопросы. Я не стала вдаваться в объяснение и просто кивнула. «Ему все равно, кто я и зачем мне нужна информация?» Главное, что вызвало-то его начальство, с него и спрос в случае чего. Удовлетворившись такого рода ответом, Проклов поинтересовался, не нужно ли еще чего от него, и покинул кабинет.